жервеза переспросил жереми да кивнула жервеза а та что только что сфотографировал нас сверден стал быть клара уточнила она ну точно продолжал мысленный монолог инспектор Титюс. прямо земля обетованная жервеза прошептал жереми он с удовольствием растягивал это имя будто проверяя его на эластичность жервеза В то же время инспектор Титюс мог наблюдать, как зреет новая мысль в голове этого проказника. "С этим держи ухо востро", подумал он. "Если вы и правда жервеза, до да, дядюшки тяня", начал Жереми. "То только вы одна сможете нам объяснить, почему плачет Верден, когда есть хочет? Это ангел. В этом случае никогда не бывает осечки. Это ангел проголодался". Щелк. Верден начинает орать. "Почему?" Притом хочу напомнить, что эти двое даже не брат и сестра, а тетка и племянник. Все педиатры, кому бы мы ни задали этот вопрос, только руками разводят. Даже Матес. А это величина, Матес Фрэнкель. «Потому что Верден тоже ангел», — ответила Жервеза. Пауза. Она дошла до этого инстинктивно. Точно так же отвечал ей самой Тянь, когда она в детстве штурмовала его вопросами. Но Тянь не просто отвечал. Он давал развернутый ответ. «Ангелам иногда становится скучно», — стал разворачивать Жервеза. «Они слетают к нам, привлеченные теплотой нежности и вихрем чувств. У вас, в вашем племени, с избытком и того, и другого. Верден вас и выбрала». «Тогда что же она кричит, раз сама нас выбрала?» — спросил малыш. «У нее и там, на небе, был такой характер», — ответила Жервеза. «И потом она не на вас кричит». Она зло этого мира. Бывают такие ангелы. И люди тоже. А это ангел? Он был ее другом еще там. Он прилетел к ней через год после ее рождения, чтобы подбодрить. С тех пор Верден считает, что она у него в долгу. Она плачет, когда это ангел хочет есть. Она плачет, когда это ангелу надо менять пеленки. Она будет плакать каждый раз, когда это ангелу будет плохо. Это называется состраданием. А сострадание — не очень-то веселая штука. «Солидарность ангелов!» — раздался шепот Джереми в начавшей сгущаться тишине. «Только этого не хватало!» И тут высокая, худосочная юная особа вернула всех на землю, неожиданно обратившись резким царапающим голосом к инспектору Титюсу, которого до сих пор, казалось, никто не замечал. «Вы из полиции, верно? Зачем вы пришли?» «И что потом?» — спросил Селестри. Потом Титюс и Жервеза объявили им о смерти су. И, естественно, дети начали плакать, и есть уже никому не хотелось, и плиту выключили, оставив ужин недоваренным, и Жервеза стала очевидицей всеобъемлющей скорби малосценов, этой способности принаравливаться к худшим фокусам судьбы, как выражался Тянь, пытаясь описать Жервезе это семейство. На сей раз все происходило следующим образом. Климан, который каждый вечер рассказывал им какой-нибудь фильм на ночь. Климан, который в тот вечер выбрал призрак госпожи Мюир Манкевича. Климан внезапно передумал и решил рассказать им жизнь шестьцу, который, по его мнению, весьма походил на главного героя фильма. Титюз, сославшись на боли своей двойной макушки, тихонечко смотал А Жервезу не отпустили, усадив ее в кружок двухъярусных кроватей, где уже примостился весь выводок, в пижамах и тапочках, свесив пятки и приготовившись внимательно слушать, в точности так, как частенько описывал ей тянь. И Клеман, сидя в центре, на табурете рассказчика, начинает. «Звали его Шесть Су, в память о его родной далекой Аверни, где в Пяти Су никогда не насчитаешь шесть». И Верден засыпает на мягкой груди Жервезы, как засыпала раньше на костлявых ребрах Тиане. И Жервезу пробирает страх, почти ужас, когда она, увлечённая рассказом Климана, чувствует, как шершавые пальцы Терезы берут её руку, аккуратно распрямляют и разглаживают её ладонь, будто разворачивая скомканный лист бумаги. И Жервеза уже не может убрать свою руку, потому что эта жертва Тереза, погрузившись в мудреное чтение, многозначительно качает головой, И чтобы мы, добрая католичка и к тому же монахиня, не говорили, порицая суеверие, как удел безбожников на земле, закрытый для неба, нам все равно хочется знать. Да, хочется. Что кроется за этим киванием, за этой улыбкой, смягчающей время от времени угрюмую строгость лица, за этим внезапным блеском в глазах? — Ты меня знаешь. — говорил Жервезе Тянь. — И ты знаешь также, что я, уважая твою набожность, не стал бы втирать тебе очки насчет дара Терезы предвидеть будущее. Но я скажу одно. это Рожея никогда не ошибается. И если Жервеза не отнимала свою руку, то прежде всего в память о Тяне, об этом их давнем споре. «Да что ты, Тянчик? Шутишь, наверное. Все ошибаются. Может быть, и мы сами? Всего лишь ошибка Господа Бога». «Да, именно так. Если Жервеза позволила читать по своей руке, то только для того, чтобы выиграть у Тяня. Услышать, как эта жертва предскажет ей что-то невероятное, что-нибудь совершенно невозможное».